Глава четвертая. Дорога в замок Брас. Дриан Хокман вновь вернулся в подземную темницу, и прошло целых два дня, прежде чем он вновь увиделся с бароном Милиадусом. Барон принес ему доспехи из черной кожи, сапоги, платные перчатки, тяжелый кожаный плащ с капюшоном, клинок и черную маску скалящегося волка. Очевидные одежды и оружие некогда были предназначены для самого барона. «Теперь о том, что вас ждет в замке», — начал Милиадус. «Ваш рассказ должен показаться графу Брасу убедительным. Вы попали ко мне в плен, но какой-то раб помог вам бежать. Вы усыпили меня и переоделись в мою одежду. Прежде чем я успел прийти в себя, под видом барона Милиадуса вам удалось проникнуть сквозь границы Гранд-Британии и покинуть ее. В общем...» «Не стоит слишком мудрить. Чем проще история, тем она правдоподобнее. Это не только объяснит, как вам удалось вырваться из плена, но и вызовет уважение у тех, кто меня ненавидит». «Понимаю», — отозвался Хоукмун, рассматривая доспехи. «Но как мне объяснить про черный камень?» «Хм, это может а, быть последствием некого эксперимента злых грамм британцев. Однако вы спаслись бегством раньше, чем вам успели причинить серьезный вред. Постарайтесь быть как можно убедительнее, Хокман. От этого зависит ваша жизнь, вы будете, будете, будете, все время под нашим присмотром. Мы будем наблюдать за реакцией графа и, в особенности, за этим пронырлиум Ноблио. Разумеется, разговора, Вашего мы не услышим, однако. Нам ведомо искусство чтения по губам. Если у нас возникнет хоть тень сомнения вашей верности, то мы тут же дадим камню жизнь. «Я понимаю», — молвил Хоукман ровно. Миллиадус нахмурил брови. «Без сомнения. Они заметят, что с вами что-то неладно. Хм...» Но, надеюсь, отнесутся к этому спокойно и подумают, что это какое-то несчастье, что с вами случилось во время плена. Пожалуй, это заставит их проявить еще большую заботу и внимательность. Хокман рассеянно кивнул. Миллиадус взглянул на него в упор. В какие-то моменты, Хокман, вы почти внушаете мне опасения. «И все же я не сомневаюсь в вашей преданности. Черный камень – лучшая тому гарантия». Он усмехнулся. «Ну ладно. Орнитоптер ждет вас. На нем вы доберетесь до Дивера. Это город на побережье. Итак, собирайтесь, дорогой герцог, и достойно послужите империи. Если вы исполните мое задание, ваши владения будут вновь принадлежать вам». Орнитоптер стоял на лужайке у самого входа в подземную тюрьму. Он был сделан из меди, серебра и латуни в форме гигантского грифона, сидящего на мощных львиных лапах, со сложенными за спиной сорокафутовыми крыльями. Орнитоптер потрясал своей красотой. В маленькой кабине за орлиной головой восседал пилот в маске Ордена Ворона, которому Принадлежали все пилоты Гран-Британии. Его руки в перчатках лежали на пульте управления, украшенном самоцветами. С определьной долей опасения Хокман, затянутый в доспехи миллиадуса, забрался в кабину и занял место за спиной пилота. Ему пришлось изрядно повозиться, прежде чем удалось сносно пристроиться на узком длинном сиденье, где никак не помещался его большой меч. Едва он успел ухватиться за ребристые металлические бока машины, как пилот вдавил рычаг, и крылья, раскрывшись, захлопали по воздуху со странным, отдающимся в ушах гулом. Задрожа, форнитоптер начал было валиться на бок, однако пилот сумел быстро выровнять машину. К было известно, что полеты на этих аппаратах — дело довольно опасное. И во время битвы под Кельном ему не раз доводилось видеть, как они складывают крылья и камнем рушатся на землю. И все же, несмотря на все свои недостатки, орнитоптеры оставались основной силой Империи Мрака. И именно благодаря им она сумела так стремительно покорить всю Европу. Ни у одного другого государства не было подобного оружия. Силой, оттолкнувшись от земли, Грифон залетел. Крылья били по воздуху. Жалкая пародия на ха, летящую птицу. И машина поднималась все выше, пока, наконец, самые высокие башни Лондры не остались далеко внизу. Они направились на юго-восток. У Хоукмана горло неожиданно поступила тошнота. Ему стало тяжело дышать. Летающее чудовище вскоре миновало плотный слой облаков, и яркий солнечный свет искрясь заиграл на металлической чешуе. В хрустальных глазах маски, скрывающей лицо Хокмана, отражались тысячи крохотных радуг. Он закрыл веки. Некоторое время спустя герцог ощутил, что орнитоптер снижается. Открыв глаза, он увидел, что их вновь окружают облака. Когда машина опустилась еще ниже, Пред взором Хоукмана предстали пепельно-серые поля, очертания небольшого городка и истинно лиловое море. Неуклюже развернувшись, орнитоптер направился к большому плоскому из камня, возвышавшемуся в центре города. Там он приземлился, неистово хлопая крыльями, и, сильно ударившись о каменную плиту, наконец замер. Пилот дал знак вылезать наружу. Герцог выбрался из машины и, неуверенно держась на ногах, принялся разминать затекшее тело. Еще несколько орнитоптеров стояли на площадке. В этот момент один из них залетел, и Хоукмана едва не сбил сильный порыв ветра от взмахов крыльев. Дювер, объяснил пилот, закрывая кабину, — «этот город принадлежит нашим воздушным силам, хотя в его гавань заходят также военные корабли». В каменной плите Хокман внезапно обнаружил глубокий люк. Он был круглый по своей форме. Остановившись у него, пилот несколько раз ударил по стальной крышке. Это был условный сигнал. Немного погодя, крышка ушла вниз, показалась каменная лестница, и они стали спускаться. В проходе было темно и мрачно. Наконец они выбрались на булыжниками улицу, которая тянулась между большими квадратными зданиями. Казалось, весь город наводнен солдатами. Здесь можно было встретить летчиков в масках воронов, матросов, с военных кораблей в масках рыб или морских змей. хотинцев и кавалеристов в самых разнообразных личинах вепря, волка, черепа, богомола, быка, собаки, козла и многих других. Мечи ударяли по ногам закованных в латы. Бились об огнеметы, и повсюду слышался звон боевых доспехов и сапог, вминавших в мостовую. Бам-бам-бам. Сперва Хокмун никак не мог понять, почему, когда он пробирается сквозь толпу, все с таким почтением расступается перед ним, но затем вспомнил, что на нем доспехи барона Милиатуса. У ворот города Хокмуна уже ждала приготовленная для него лошадь. К ее седлу были приторочены туго набитые сумки. Герцога заранее предупредили, какой дорогой ему принадлежит ехать. Скачив в седло, он направился к морю. Облака вскоре рассеялись, пропуская солнечные лучи, и взору Дариана Хокмуна впервые предстал серебряный мост. Прекрасный, невероятно хрупкий на вид, мост сверкал на солнце с изящной дугой, уходя за горизонт. Ширину он имел почти четверть мили, ограждением служили сложные переплетения тончайших серебристых тросов, которые поддерживали многочисленные пилоны. На мосту царило оживленное движение, Хокмун увидел кареты, настолько изысканные, что невозможно было поверить в то, что они вообще способны передвигаться. Эскадроны кавалеристов, лошади были в таких же пышных и красивых доспехах, как всадники». Батальоны пехоты, марширующие с невероятной четкостью, торговые караваны, вьючные животных, груженных тюками со всевозможными товарами. Здесь были меха, шелка, фрукты, овощи, сундуки со всяческим скарбом, канделябры, подсвечники, кровати, мебельные гарнитуры и многое другое. И почти все, как догадался Хокман, было награблено в странах, завоеванных войсками Империи Мрака. Видел он также и военную технику. Машины из стали и меди. Некоторые из них были оснащены страшными острыми шипами для разрушения стен, напоминающих птичьи клювы. Другие — вышками для ведения осады, третьи — длинными балками для метания ядер и камней. Рядом с машинами шествовали их создатели в масках крота, барсука и хорька, инженеры империи мрака. Отчасти, благодаря могучему телосложению и крупным рукам, они походили на собственные детища, Но по сравнению с величием Серебряного моста, который, подобно орнитоптерам, считался одной из главных причин столь стремительных побед гран британии все они казались... С жалкими пигмеями. Стражу моста был отдан приказ пропустить Хокмуна, так что герцог беспрепятственно въехал на вибрирующее движение транспорта мост. Копыта лошадей звонко зацокали по металлу. Вблизи мост несколько терял в своем великолепии. Проезжая часть была испещрена выебанными и царапинами. То тут, то там виднелись кучи конского навоза, грязное тряпье солома и прочий мусор. Конечно, невозможно было поддерживать столь оживленную магистраль в идеальной чистоте, и все же, так или иначе, загаженный мост в какой-то мере был символом истинной сущности этой странной империи, именуемой гран британией Перебравшись по Серебряному мосту на другой берег, Хопмун направился в материка. Туда, где располагался недавно павший под натисками мощной Темной Империи и ее армии город Парис. Там он собирался немного передохнуть. Однако до Хрустального города был целый день езды. И потому он решил не останавливаться в Карли, ближайшем от моста городе, а подыскать какую-нибудь деревушку и уже утром отправиться дальше. Ближе к вечеру он въехал в небольшое селение с милыми аккуратными домами и садами. Повсюду виднелись следы недавнего сражения. Над деревушкой повисла тревожная тишина. Добравшись до постоялого двора, Хокмун обнаружил, что дверь заперта. Попробовал другую и понял, что все двери заперты. Спешился и забарабанил кулаком. Несколько минут спустя заскрипел засов, и в дверях показалась детская личика. Ребенок испугался при виде маски волка. Неохотно распахнув дверь, он все же впустил Хокмана. Тот вошел в дом и поспешил снять маску, чтобы успокоить ребенка. Он даже попробовал улыбнуться, но поскольку давно забыл, как это делается, гримаса вышла несколько натянутой. Мальчик, похоже, принял это за знак неудовольствия и отпрянул, ожидая удара. Я тебе ничего плохого не сделаю, — промолвил Хокман. — Просто присмотри за моей лошадью, приготовь постели, дай мне поесть. Я уеду на рассвете. — Господин, у нас только самая простая пища, — чуть приободрившись пробормотал мальчик в ответ. За долгие годы нескончаемых войн люди в Европе уже привыкли ко всему, и, по сути, нашествие гранд-британцев не внесло им ничего нового. Однако свирепость завоевателей оказалась для них неожиданностью. И было совершенно ясно, что ребенок боится и ненавидит Хокмана, не ожидая от него даже самой обычной справедливости. «Я неприхотлив, принеси что есть, мне нужно лишь...» Утолить голод и выспаться. Господин, у нас все забрали. Если мы. Хокман жестом прервал его. Меня это не интересует, дитя, я жду. Он обвел взглядом комнату и в углу заметил двух старцев, которые что-то пили из больших кружек. Они старательно избегали встретиться взглядом с вновь пришедшим. Подойдя к маленькому столику в центре зала, герцог скинул плащ и перчатки. Затем тяжело опустился на стул. Маску волка он положил на пол, у ножки стула, что для лорда империи мрака было весьма необычно. Он заметил устремленные на него взгляды мужчин, затем услышал, как они принялись возбужденно перешептываться. И понял, что люди увидели черный камень. Мальчик принес кружку разбавленного Эля и несколько жалких кусочков жареной свинины. Похоже, ничего лучшего у них действительно не имелось. От ужина в Хокмун велел, чтобы его проводили в комнату. Оставшись один, он скинул доспехи, умылся. Забрался под грубое покрывало и вскоре погрузился в сон. Ночью что-то разбудило его. И толком не понимая, что делает, он выбрался из постели и глянул в окно. Ему показалось, что в лунном свете вырисовывается темная фигура всадника — Это был воин, с ног до головы закованный в латы. Забрало шлем и закрывало его лицо. Хокмуну показалось, он заметил золотистый блеск и что-то черное на доспехах незнакомца. Затем, развернув коня, воин исчез. Терзаемый недобрыми предчувствиями, Хокмун вернулся в постель. И сон тут же принял его в свои объятия. А поутру герцог никак не мог решить, Приснился ему этот воин или нет? С момента своего пленения Хокмун ни разу не видел снов. Слабая искорка любопытства заставила его призадуматься, пока он одевался, но уже к тому времени, как он опустился в зал для завтрака, все эти мысли выветрились из памяти. До Париса Хокмун добрался только к вечеру. Хрустальный город, выстроенный из чистейшего кварца был залит цветом, и кругом стоял звон стеклянных украшений, которыми жители Париса щедро украшали свои дома, городские здания и памятники и все остальное. Город был настолько прекрасен, что даже полководцы Империи Мрака не осмелились разрушать его и предпочли стремительному штурму долгую многомесячную осаду. И все же Следы нового правления были заметны повсюду, начиная с важно расхаживающих по улицах воинов и перепуганных местных жителей, и заканчивая боевыми стягами, что развивались на домах, принадлежащих некогда знатным семействам города. Сейчас здесь красовались знамена Йорика Нанкинсена, магистра ордена Мухи, а Даза Промта – магистра ордена Пса. Мигеля Хольста Эрцгерцога Лондры и Азравака Микосевара, наемника из Московии, командира легионов стервятников, предателей убийцы, который служил Гранд Британии уже тогда, когда планы завоевания Европы были пока лишь на бумаге. Этот безумный московит был под стать своим хозяевам. Знаменитое знамя наемника с вышитыми на нем алыми шелковыми нитями лозунгом «Смерть во имя жизни» вселяло ужас в сердца его врагов. Хокмун решил, что должно быть Азравак Макасеваар ныне отдыхает в хрустальном городе. Трупы притягивали московито как розы. Да, как розы. Розы, которые притягивают пчел. И он всегда старался оказаться в самой гуще сражения. Закат солнца словно залил кровью городские улицы, и Хокмун, слишком утомленный, чтобы продолжать путь, был вынужден остановиться в гостинице, о которой говорил ему Милиадус и провести там ночь. Он пробудился к полудню и, позавтракав, двинулся дальше. Позади остались лишь половина пути. Наступление империи остановилось за городом Леонсом. Но сама дорога оказалась там дорогой в ад. По обочинам выселись деревянные кресты, виселицы и колы, на которых висели мужчины женщины, дети и даже, вероятно, для забавы домашние животные, кошки, собаки, кролики. Можно было видеть людей, распятых целыми семьями, от крошечных младенцев до дряхлых стариков. Лошадь Хокмана по Леонской дороге едва переставляла ноги. И запах тления сжег герцогу Ноздри и мутил рассудок. Огонь уничтожал города и деревни, превратив поля и леса в пепелище. Воздух был тяжелым от с и смрада. Уделом людей, выживших в этом кошмаре, независимо от прежних заслуг и званий, стало нищенство. Правда, молодые женщины могли еще сделать со шлюхами, а мужчины, пав на колени, принести клятву верности королю-императору. Если чуть раньше в душе у Хокмана вспыхнула искра любопытства, точно так же сейчас он ощутил слабое чувство отвращения. В маске Волка никто не осмеливался останавливать его по дороге к Леонсу, никто не задавал ему вопросов. Солдаты Ордена Волка воевали в основном на севере. И потому Хокмун чувствовал себя относительно спокойно, не опасаясь, что кому-нибудь из собратьев вздумается обратиться к нему на тайном орденском языке. За Леонсом дорогу патрулировали отряды гранд-британцев, и Хокмун решил не рисковать и свернул в чистое поле. Убрав маску в одну из опустевших сидельных сумок, он стремительно поскакал вперед. Теперь он очутился на свободной земле, где даже воздух казался ему поразительно свежим и душистым. И все же даже здесь ощущался затаенный страх. Страх перед грядущим. В городе Виленце, где жители еще только готовились дать отпор войскам Империи Мрака, многословно обсуждая стратегию и строй несбыточных планов, Хокман получил возможность проверить, достаточно ли Достоверно звучит его рассказ. «Мое имя Дриан Хокмун-Кельнский», — объявил он капитану, когда его проводили на переполненный постоялый двор. Поставив ногу на большую деревянную скамью, капитан вперился в него взглядом. «Герцога Кельнсканого захватили в плен гранд-британцы и, должно быть, давно уже казнили», — объявил он. «По-моему, ты шпион». Спорить Хокмун не стал. Он поведал историю, придуманную Мелиадусом, описал свой плен и побег, и странный тон его голоса убедил капитана в правдивости рассказа куда больше, чем сама история. Затем, через толпу, выкрикивая имя Хокмуна, пробрался какой-то мужчина в разодранной кольчуге. Вернувшись, Хокмун узнал эмблему «На плаще воина». То был герб Кельна! Это оказался один из немногих солдат, уцелевших в последнем сражении. Он поведал капитану и всем собравшимся о Хокмуне, расписав яркими красками его отвагу и воинское искусство. Так что в тот вечер Дариан Хокмун был провозглашен в Валенсии истинным героем. Ночью, пока народ праздновал его возвращение, Хокмун поведал графу, что направляется в Камарк в надежде, что ему удастся убедить графа Браса возглавить поход против Империи. Капитан лишь покачал головой в ответ. — Граф Брас не желает принимать в этом участие, — промолвил он. — Впрочем, возможно, вас он согласится выслушать. — Надеюсь, дорогой герцог, удача будет на вашей стороне. хопмунд покинул Валенс. На следующее утро и направился к югу. Навстречу ему с суровыми лицами шли и ехали воины, готовые сразиться с Империей Мрака. Чем ближе оказывался Хокман к цели своего путешествия, тем сильнее дул ветер. И вот, наконец, взору его предстали знаменитые болото Камарга. В заводях поблескивала вода, и камыш склонялся под порывами Мистраля. Он подъехал к одной из высоких старинных сторожевых башен и, завидев вспышки гелиографа, понял, что в замке Брас узнают о прибытии гости задолго до того, как он туда доберется. Лошадь не спеша продвигалась по петляющим болотным тропам, и Хокмун крепко держась в седле, безучастно разглядывал красоты комарга. Ряд бежала по болотной воде. Птицы парили в бесцветном тусклом небе. У замка Брас холкмун оказался в сумерках, и вид террас и изящных башенок, четко вырисовывавшихся на фоне предсказанного неба, не вызвал в его сердце никаких особых чувств.